Николай Самохин. «Две тысячи колумбов» читает Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моем сайте по адресу snakeru54.com. Лучший отдых. Как мы стали мичуринцами. С чего все началось. Это случилось год назад. Папа пришел домой поздно, достал из кармана сильно помятую бумажку Долго ее разглаживал, потом положил на стол и торжественно сказал. Вот наш будущий сад. На клочке восковки был нарисован план участка. План был незамысловатый. Справа малина, слева смородина, посередине домик. Начинание обсудили на семейном совете. Решение вынесли положительное. Свой сад это солнце, воздух и витамины. Сплошная польза и верный отдых. Итак, будем отдыхать. Мама радовалась больше всех. Теперь мы с папой будем дышать свежим воздухом. Он после своего душного планового отдела, а я после своей отравляющей жизнь химической лаборатории. Раньше-то мы, разумеется, не дышали свежим воздухом. Теоретическая подготовка. Папа решил пополнить багаж своих знаний по сельскому хозяйству. Начинать приходилось с Азов, поскольку его опыт не простирался дальше приготовления салата из помидор. Он купил книжку «Учебное пособие для школьников по садоводству» и сразу помолодел на 40 лет. Раньше папа не переносил радиопередач на сельскохозяйственные темы. Теперь он включает приемник на полную мощность. Он с удовольствием разговаривает о пропашном севообороте, квадратно-гнездовой посадке и пикировке. Папу очень волнует мое безразличие к пикировке. И вообще он считает, что человечество губит себя, занимаясь чем-либо другим, кроме разведения малины и смородины. Первое впечатление. Мы шли на свой участок и радовались, что он очень недалеко. От конечной трамвайной остановки нужно только минут двадцать прошагать пешком. Вдруг мы остановились. «Вот», — радостно сказал папа, — «вот наш участок». Он указывал на совершенно голый клочок земли, но лицо у него было такое, Будто он передавал нам цветущую долину с виноградниками. — Но как же, — робко проговорила мама, — ведь здесь нет даже кустиков. Не стоило ей этого говорить. Папа был оскорблен в лучших своих чувствах. Через шесть лет он топнул ногой. Зацветут яблоки, взращенные нашими руками. Главное — план. Все было ясно. Столько-то смородины, столько-то малины, столько-то яблонь. В плане есть даже вишни. Папа уважает планы. Недаром он всю жизнь работает в плановом отделе. Раз вишни запланированы, значит вишни будут. Впрочем, находятся нарушители, которые сажают либо больше малины и меньше смородины, либо наоборот. Наиболее злостные из них занимают землю под овощные культуры, хотя овощные разрешаются в строго ограниченном количестве. И уже самые безнадежные просто засадили свои участки картофелем. Папа говорит, что их будет судить общественный суд садоводов. Но время идет, картофель зацвел, а злоумышленников никто не судит. Травка-муравка. Странно, у соседа справа малина выше, чем у нас, хотя папа утверждает, что так не должно быть, так как сосед совсем не подготовлен. Папа же читает книжки. Но малина у нас все-таки ниже. Зато на нашем участке дружно взошла какая-то травка. Травка растет быстрее малины, ее нужно полоть каждый день. Это написано в книжках. Мама довольна, теперь мы регулярно дышим свежим воздухом. Папа узнал, наконец, название энергичной травки. Это пырей. Но травку не смущает разоблачение. Она продолжает расти изо всех сил. Мы просто не успеваем с ней бороться. Папа вытирает пот и говорит, что это не так уж плохо, ведь труд в конце концов превратил обезьяну в человека. Первые плоды. Уже неделю мы едим борщ с собственной морковкой и салат из редиски со сметаной. Редиска горькая, но зато своя, и поэтому салат съедается подчистую, к великой радости мамы. У мамы по ночам гудят ноги и руки, но каждый день она берет корзинку и снова отправляется на участок. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», — говорит теперь мама поучающим папиным тоном. С плодовыми папа действует сам. Еще весной он под корень обрезал почти всю малину. Это было научно. Считалось, что от этой экзекуции малина станет расти лучше. Впрочем, он оставил несколько контрольных кустиков. К осени борщ с морковью смертельно надоел. Мы жаждали ягод, мы хотели есть малину со сметаной и варить смородиновое варенье. В ответ на наши вопросительные взгляды папа только многозначительно поднимал брови. Однажды он вернулся особенно возбужденный. Поставил на стол тщательно завязанный стакан. На дне лежала горстка малины. «Десять штук», — уточнил папа. Это был урожай с контрольных кустиков, остальные не росли. Злоумышленники с соседних участков, не дождавшись общественного суда, жизнерадостно возили свой урожай на машинах. Зима. Всю зиму папа проводил снегозадержание. Он опустошил кладовку, переломал все фанерные ящики и старые табуретки, делал щиты. Папа опасался, что зима будет малоснежная. Когда по радио передавали «ближайшие дни без осадков», папа ходил печальный, почти ничего не ел. Впрочем, когда шел снег, папе тоже было не до еды. Нужно было ехать на участок, ставить щиты. К весне папа похудел на 8 килограммов, но зато встречал ее во всеоружии. Мульчирование. Мы не узнаем своего участка. Вместо ровных, аккуратных грядок, сплошной месиво из чернозема и пожелтевших опилок. Оказывается, папа на зиму присыпал землю опилками. По-научному он называет это мульчированием. Опилки должны были предохранить Викторию от холода. Теперь их нужно вычесывать. Опилки держатся цепко, а если и вычесываются, то только вместе с Викторией. Среди садоводов смятение. Все ищут того, кто первый предложил это самое мульчирование. Вчера поиски не дали никаких результатов. Каждый обвинял соседа. Но сегодня круг начинает смыкаться. И смыкается он вокруг моего папы. Хотя папа утверждает, что засыпал свой участок последним. А опилки держатся по-прежнему прочно. Папа решил, наконец, оставить их в покое, утверждая, что они превратятся в перегной. «Послушай», — говорю я, — «но ведь для этого нужно по крайней мере пять лет». «А разве через пять лет нам не понадобится перегной?» — отрезает папа. Триумф злоумышленников На многих участках пылают костры. Это те самые злоумышленники, которые сажали только картофель и которых должен был судить общественный суд садоводов, сжигают картофельную ботву. Кто-то сказал, что ее нужно именно сжигать, а не перетаскивать на делянку соседа. Долго спорили, где жечь. Прямо ли на участке или вытаскивать на дорогу и сжигать там. Стали жечь каждый согласно своим убеждениям. И вдруг откуда-то просочился слух, что зола лучшее удобрение. Теперь те, кто сжег свою ботву на дороге, таскают золу обратно в ведрах. А мы сидим, смотрим и завидуем. У нас ботвы нет. Остается одно — ждать, пока сгниют опилки. Терем-теремок — Ну, — сказал папа, — домик я, наконец, купил. — Купил домик! Мы с мамой представляли себе это примерно так. Посредине участка, окруженной зарослями малины и смородины, стоит сказочный терем-теремок. Он еще пахнет универмагом, и с него не сорвана этикетка. На участке лежала куча досок непонятного назначения. Это и был домик. Мы строили его три недели. Мы строго придерживались проекта. Мы клали доски, предназначенные для потолка, на потолок, для пола, на пол, для обвязки, на обвязку. К концу третьей недели почему-то не хватило материала для крыши, но от солнца уже можно было спасаться. Через пять лет у нас будут яблоки. Не знаю, чему это приписать, папиному таланту или слепому случаю, но у нас на участке выросла редиска величиной с добрую репу. Правда, только одна. Папа вбил на этом месте колышек и привязал к нему красную ленточку. По случаю редиски великана состоялся большой праздник садоводов. Гости долго осматривали землю вокруг колышка, растирали ее в пальцах и даже нюхали. Папа скромно молчал. Потом все сели за стол, редиска была вынесена на блюде, разрезанная по числу присутствующих. В самый разгар пиршества пошел дождь. Он лил, не переставая, два часа. Мы спасались в собственном домике и промокли до нитки. Возвращались поздно по расквашенной дороге, по той самой, которая скоро превратится в шоссе, как утверждает папа. «Ну вот», — сказала мама, — «а через шесть лет и яблоки будут». теперь уже через пять Поправил папа, выливая воду из ботинка.